Глава 27, в которой Эмилия прибывает в свой полк. Когда щегольская коляска Джоза подкатила к подъезду гостиницы в Чатами, первое, что заметила Эмилия, было радостное лицо капитана Добина, который уже целый час прогуливался по улице в ожидании приезда друзей. Капитан в мундире с нашивками – В малиновом поясе и при сабле имел такую воинственную осанку, что толстяк джос начал гордиться знакомством с ним и приветствовал капитана с сердечностью, которая сильно отличалась от его обращения в Брайтоне или на Бонд-стрит. Рядом с капитаном стоял прапорщик Стабл. Как только коляска приблизилась к гостинице, у него вырвалось восклицание «Ох, какая красавица!», выражавшая чрезвычайное одобрение выбору мистера осберна И действительно, Эмилия, одетая в свою свадебную ротонду и шляпку с розовыми лентами, разрумянившаяся от быстрой езды на чистом воздухе, была так прелестна и свежа, что вполне оправдывала комплимент прапорщика. Доббин мысленно готов был расцеловать Стабла. Помогая Эмилии выйти из экипажа, Стабл заметил, какую прелестную ручку она подала ему и какая очаровательная ножка легко ступила на землю. Он густо покраснел и сделал самый изящный поклон, на какой только был способен. Эмилия, заметив номер полка, вышитый на его фуражке, вспыхнула и отвечала с своей стороны улыбкой и реверансом, что окончательно сгубило прапорщика. Доббин с этого дня сделался особенно ласков к мистеру Стаблу и вызывал его на разговоры об Эмилии, когда они вместе гуляли или навещали друг друга. Среди всей славной молодежи полка вошло в моду восхищаться миссис Осборн и обожать ее. Ее безыскусственные манеры и скромные приветливые обращения завоевали их простые сердца. Трудно описать всю ее скромность и очарование. Но кто из вас не наблюдал этих качеств в женщинах? не наделял их бездной и других достоинств, хотя единственное, что вы слышали от такой особы, было, что она уже приглашена на следующую кадриль или что сегодня очень жарко. Джордж, и без того всегда и во всем первый в полку, еще больше поднялся во мнении полковой молодежи. Он проявил благородство, женившись на беспреданнице, и к тому же выбрал себе прелестную спутницу жизни.